Глава 31. Ханна. Я получаю сообщение от Гаррета в тот момент, когда собираюсь ложиться спать. Мы с Элли вернулись в буквальном смысле пять минут назад, и меня удивляет, что Гаррет снова даёт о себе знать. Я думала, что он рухнет в постель сразу, как переступит порог дома. Он. Надо поговорить. Я. Сейчас. Он. Да. Ладно, можно ограничиться смс-ками, но тогда будет трудно вычислить его тон, а он явно чем-то взбешён. Я. Хм, конечно. Позвонишь? Он. Собственно, я здесь, за дверью. Я резко поворачиваюсь к двери, ожидая увидеть его там. Потом понимаю, что он имел в виду дверь в общежитие, а не в комнату. «Да, должно быть что-то серьёзное, ведь обычно Гарретт не появляется без предупреждения. От нехорошего предчувствия у меня холодеет в желудке, пока я по коридорам иду к входной двери. И точно, Гарретт стоит снаружи. На нём всё ещё хоккейная куртка и тренировочные брюки. Такое впечатление, что он не заезжал домой, чтобы переодеться» а сразу поспешил сюда. «Привет!» Здороваюсь я, приглашая его войти. «Что случилось?» Он оглядывает нашу гостиную. «Где Элли?» «В кровати». «Мы можем поговорить в твоей комнате?» Моя тревога усиливается. Я не могу разобрать, что выражает его лицо. Глаза закрыты, голос напрочь лишён эмоций. «Может, это как-то связано с его отцом?» Я не слышала их разговор, но даже глядя на них, можно было понять, что оба озлоблены. А вдруг они... «У тебя в выходные свидание с Джастином?» Выпаливает Гаррет, едва я закрываю дверь своей комнаты, и я понимаю, что его приезд никак не связан с отцом, а только со мной. Меня охватывает удивление, но когда я встречаюсь с гаротом взглядом, в мне поднимается острое чувство вины. Кто тебе рассказал? Логан, но он узнал это от кола. Ох, Гаррет не двигается, он не расстёгивает куртку, он даже не моргает, он просто пристально смотрит мне в глаза. Это правда? Я сглатываю. И да, и нет. Впервые с тех пор, как он пришёл сюда, на его лице отражается хоть какая-то эмоция, раздражение. Что это значит, чёрт побери? Это значит, что он пригласил меня, но я ещё не решила, пойду или нет. Разве ты не приняла приглашение? В его голосе появляются зловещие нотки. Ну да, но... Его взгляд становится грозным. Так ты ответила «да»? Когда он тебя пригласил? На прошлой неделе, признаюсь я. На следующий день, после вечеринки у Боа. Выражение на его лице смягчается чуть-чуть. Но до дня рождения, Дина. До того, как мы с тобой. Я киваю. Ладно. Парень переводит дух. Ладно, всё не так плохо, как я думал. Но тут его лицо снова каменеет. Подожди. «В каком смысле? Ты ещё не решила, пойдёшь или нет?» Я с беспомощным видом пожимаю плечами. «Ханна, ты никуда не пойдёшь!» От его резкого тона я вздрагиваю. «А кто это сказал, ты?» «По последним данным, между нами ничего нет. Мы с тобой просто дурака валяем!» «Так вот, как ты на самом деле!» Он замолкает, на лице появляется презрительная усмешка. «А знаешь что? Ты, наверное, права. Думаю, мы и вправду валяем дурака». «Я с трудом поспеваю за резкими сменами направлений его мыслей». «Ты же говорил, что тебе не нужны постоянные отношения». Выдвигаю я слабый аргумент. «Я говорил, что у меня нет времени на постоянные отношения», — парирует гард «Но приоритеты меняются. Так бывает». «Так что, ты хочешь, чтобы я была твоей девушкой?» — нерешительно произношу я. «Да, возможно, именно этого я и хочу». Я закусываю нижнюю губу. «Зачем?» «Что «зачем»?» «Зачем тебе это надо? Ты же заточен только на хоккей, помнишь? Кроме того, мы слишком много ссоримся». «Мы не ссоримся, мы спорим». «Это одно и то же». Он закатывает глаза. «Нет, не одно и то же». Спорить можно весело и в хорошем настроении. А ссориться... О, Господи, мы ссоримся даже из-за того, как ссориться. Перебиваю его я и не могу удержаться от смеха. Мой смех немного успокаивает Гаррета. Он делает шаг ко мне, внимательно изучая мое лицо. Я знаю, Уэлси, что ты втюрилась в меня, и я в тебя втюрился. Что плохого, если мы признаем это официально? Я опять сглатываю. Терпеть не могу, когда меня ставят в затруднительное положение. К тому же я сейчас не в том настроении, чтобы размышлять на серьёзные темы. Я нечасто действую импульсивно. Я никогда не принимаю решения, всё тщательно не обдумав. И хотя других девчонок перспектива иметь официальное отношение с Гарретом Грэхомом привела бы в щенячий восторг, я воспринимаю это прагматично». Я не ожидала, что этот парень мне понравится, или что я пересплю с ним, или что я окажусь в положении, когда у меня будут все основания назвать его своим парнем. Не знаю. Наконец отвечаю я. В том смысле, что я не рассматривала нас с тобой в плане постоянных отношений. Я просто хотела... У меня начинают гореть щёки. Проверить свою привлекательность и выяснить, «Ну, ты понимаешь. Но я не думала, что мы зайдём так далеко». От смущения у меня в голове царит полнейший хаос. Я плохо представляю, что всё это такое, или куда это может нас завести, или...» Я замолкаю, замечая выражение на лице Гаррета. «Боль, которую я вижу в его глазах, пронзает меня, будто острый нож». «Ты не знаешь, что это такое, и куда это заведёт?» «Боже, Ханна! Если ты...» Он судорожно вздыхает и сникает. «Если ты до сих пор всего этого не знаешь, тогда мы просто зря теряем время. Потому что я точно знаю, что это такое. Я...» Его слова действуют на меня, как удар хлыста. «Ты что?» — шепчу я. «Я...» Парень опять замолкает. Его серые глаза темнеют. «А знаешь, забудь...» «Ты, наверное, права. Всё затевалось ради проверки твоей привлекательности». В его голосе звучит непередаваемая горечь. «Я просто твой сексолог, верно? Хотя нет, я твой флафер флафер «Флаффер?», флаффер? — понимающе повторяю я. «Это и спорно», — бросает он. «Флафферов используют в студии, между дублями, чтобы у мужиков член стоял». Его голос буквально звенит от гнева. «Ведь в этом моя работа, правда?» хорошенько раскрутить тебя для кола, подготовить тебя, чтобы он тебя вставил?» «От негодования моя кожа покрывается мурашками. Первое — это мерзко, второе — это нечестно, и ты сам это знаешь». «Между прочим, я вообще ничего не знаю». «Он пригласил меня до того, как я переспала с тобой, и я, может быть, вообще не собиралась идти». Гаррет издаёт хриплый смешок. «Ты, может быть, вообще не собиралась идти?» — Ага, спасибо и на этом. Он делает шаг к двери. — Знаешь что, иди ты на это чёртово свидание. Ты получил от меня, что хотела. Думаю, Джастин будет в восторге. — гарет Но он уже за дверью. Свой уход он ознаменовал хлопком моей двери, быстрым топотом по лестнице вниз и громким треском входной двери. Я таращусь на то место, где он только что стоял, Я точно знаю, что это такое. Резкие слова Гаррета всё ещё звучат у меня в голове. От бури эмоций сердце болезненно сжимается в груди, потому что и я абсолютно точно знаю, что это такое. И я боюсь, что из-за секундной нерешительности я всё это разрушила.